Глава 31. Таинственный человек Европы. Те, кто писал историю последних 80 лет, игнорируя роль сэра бэзила Захаруфа и сэра Генри Деттердинга, совершили подвиг, сравнимый с подвигом историков революции, которые объяснили великое движение 1789 года, не учитывая влияние масонских лож и денежных воротил. Участие этих двух британских баронетов иностранного происхождения в великих европейских потрясениях слишком значительно, чтобы не упомянуть о нем в настоящем исследовании. Тем более, что, будучи преданными слугами Сити, они постоянно работали на его интересы, даже когда казалось, что они действуют ради самих себя. «Таинственный человек Европы», как его называли некоторые английские писатели, увидел свет в Малой Азии в середине прошлого века. Газета «Французская и иностранная деятельность» в ноябре 1922 года опубликовала текст документа, исходящего от константинопольского патриарха, в котором уточнялось, что Захарий, Василию Захаров или Захаров Базиль, родившийся в этом городе, Мюшлю у законных супругов Василию или Базиля, Захаруфа и Елены 6 октября 1859 года, был крещен по обычаям Православной Церкви Востока, 8 числа того же месяца и того же года. И все же можно ли быть уверенным, что сэр бэзил Захаров – это действительно Базиль Захаров, указанный в этом документе? Ведь греческая пресса объявила около 1876 года о смерти некоего бэзила Захарова, посаженного за воровство в тюрьму Гарбала в Афинах, который будто бы бежал, выстрелив в часового, и которого тюремная стража будто бы, в свою очередь, застрелила». Его весьма противоречивое происхождение так и остается неясным, были ли его родители русскими, греками или обращенными евреями. Документ, который был опубликован газетой «Французская и иностранная деятельность», показывает, что его семья была христианской, но фамилия Захаров определенно русская, а согласно Бонзону, директору цитированного обозрения, это искаженное еврейское слово «зохар» — «сияние», «блеск». Когда сэр Безил Захаров умер, парижская еврейская газета «Самеди» подтвердила, что он был евреем, хотя ежегодник «Дейли Мэйл» 1921 года указал в биографии баронета, что он был известным членом греческой общины Лондона. Национальность знаменитого бизнесмена не менее загадочна. Возможно, он был турком, греком или русским. По крайней мере, он не был ни англичанином, ни французом. Министр финансов Клодс однажды заявил в Палате депутатов, «Захаров – француз». Однако несколько парламентариев возразили, что он не прав, Сенатор Годен де Вилен, один из немногих тогдашних парламентариев, которые публично осуждали деятельность крупных международных финансистов, решил докопаться до истины. 17 октября 1922 года он сделал запрос министру иностранных дел неподкупному Пуанкаре о национальности Захаруфа. Хотя правила обязывают министра ответить на запрос в течение месяца, если не было просьбы о продлении срока, Сенатор от департамента Манш так и не получил ответа. Фактически, Захаров был космополитом. История его жизни – это приключенческий роман. Фелисьен Шампсор попытался проследить его основные линии в Юрлю-Берлю, но написанный им портрет слишком мало приукрашен, чтобы рисковать без страховки следовать за ним по почве, тем более скользкой, что речь шла о рыбе. В том, что этому хорошему мальчику, вставим, в начале карьеры ему помогали женщины, нет ничего невероятного. Однако у его необычного взлета есть и другие причины – неоспоримая ум и ловкость, а также то полное отсутствие совести, какое мы находим у истоков почти всякого крупного состояния. К тому же ему было не занимать наглости. По его собственному признанию, перед отъездом в Лондон он позаимствовал из кассы своего дяди, у которого работал в Галате, необходимую на дорогу сумму. Примечание за это правонарушение он предстал перед судом олд Олдбейли в 1875 году, но ему удалось выпутаться без всякого ущерба. Конец примечания. «Я сделал точный подсчет своим средствам, изъял их из кассы и отправился в Англию», сказал он позднее своему другу, греческому министру Скулудису. Ключ к успеху Захарова в этом признании. Всю свою жизнь этот бизнесмен сам вычитал свою долю в осуществляемых им делах. В мир бизнеса Захаров по-настоящему вступил только после двух поездок в Лондон, на первый взгляд бесплодных. Вернувшись в Грецию, где он обосновался после своей первой поездки, в 1887 году он становится генеральным представителем на Балканах крупной английской фирмы по производству вооружений общества «Норденфелд». Наш герой мчится во весь опор по пути фортуны. Он продает оружие Черногории, Болгарии, Греции, и Турции, и тут же черногорцы, сербы, болгары, греки и турки начинают сознательно убивать друг друга – На Захарова сыплется золотой дождь. Его патрон может быть им доволен, поэтому он, не колеблясь, спустя несколько лет сделал его своим компаньоном. Итак, бэзил Захаров руководит Норденфелтом, 1885 год. Он сразу входит в очень закрытый круг представителей тяжелой промышленности и финансов. В 1887 году становится компаньоном Хирама Максима, изобретателя пулемета. Норденфелд превращается в компанию огнестрельного оружия и боеприпасов Максим Норденфелд, которая делает поставки британской армии. Ассоциация процветает. Это было время Испано-Американской войны. Американец Максим получает заказы от армии США. Захаров тоже добивается очень важного заказа от их противника благодаря вмешательству испанской дворянки. Его успехи у женщин позволят ему завоевать таким же образом русский рынок. Когда вспыхнула война в Южной Африке, фирма-конкурент Викерс опередила Максима, получив заказы от английского правительства. Поэтому Захаров имел дело с бурами. Когда доблестные товарищи Крюгера – Преданные Европой, которая была всем сердцем с ними, будут вынуждены капитулировать, ловкий бизнесмен объединит Максим с Викерсом при финансовой поддержке сэра Эрнеста Кассела, серого кардинала при короле Эдуарде VII. примечание «Стефанус Йоханнес Паулус Крюгер 1825-1904» Государственный деятель бурской республики Трансвааль в Южной Африке. В 1883-1902 годах президент Трансваале. В ходе Второй англо-бургской войны, 1899-1902, был свергнут британцами и отправился в Европу, где безуспешно пытался добиться вмешательства, держав на стороне буров. Конец примечания Через некоторое время Бэзил Захаров обнаруживается в Париже, поселившись в комфортабельном доме на улице Бьенфезанс. Его имя фигурирует во многих газетах. Объединив в трест оружейные заводы в Англии, Захаров заинтересовался французской прессой. Этот проныра знает, каким могуществом обладают при Третьей республике крупные и мелкие газеты. Он начинает финансировать республиканские газеты. Находящиеся у власти радикалы награждают его орденом Почетного легиона через Морское министерство. Спустя немного времени Захаров участвует в создании общества иллюстрированных ежедневных газет, которое будет сдавать «Эксэлсьюр». Оружейный трест, который он контролирует, шаг за шагом поглощает фирму по производству пулеметов «Бирдмор» и общество по производству Мин Уайтхед и объединяется с Ротшильдами в добыче никеля в Новой Каледонии. Также шаг за шагом французское правительство награждает бэзила Захаруфа розеткой Ордена Народного Образования и нашейной ленточкой Ордена Почетного Легиона. Тем временем вспыхивает Первая мировая война. Ей предстояло оправдать название торговца скоропостижной смертью, которая дали авантюристу. Невозможно точно вычислить, сколько заработал бэзил Захаров в 1914-18 годах. Торговый оборот английской группы Захарова через один только дом Виккерс, по словам эксперта, составил 30 миллиардов. К этой значительной прибыли надо добавить ту, которую получили французская и русская группы Захарова, а также всякого рода комиссионная, присвоенная магнатом напрямую. Во время конфликта Захаров основывает агентство «Радио», которое конкурирует с «Рейтером» и «Авасом», покупает «Банк Сены» и становится одним из 200 крупнейших акционеров французского банка, вопреки статутам банка, требующим, чтобы все его акционеры были французами. Его ни много ни возводят в ранг высшего офицера, а затем награждают Большим Крестом Ордена Почетного Легиона. Это сделал Климансо 12 июля 1918 года и 26 июля 1919 года соответственно. Мир – худший враг этого предпринимателя войны, поэтому он старается смешать карты в надежде на новый конфликт. Его обнаруживают стоящим за... Венезелосом и натравливающим греков на турок. Примечания. Элифтериус Венезелос, 1864-1936, государственный и политический деятель Греции, основатель либеральной партии, премьер-министр в 1910-15, 1917-20 годах, 1924, 1928, 1932 и 1933 годах. Во внешней политике проводил курс на создание Великой Греции, следуя которому и вовлек страну в неудачную войну с Турцией 1919-1922 годы. Конец примечания. Догадываются, что он стоит за Ллойд Джорджем, зарясь на нефтяные месторождения Ближнего Востока, и вскоре добивается своего – Между Грецией и Турцией вспыхивает война. Захаров передал Венезелесу полмиллиарда на финансирование экспедиций. Политические округи Лондона и Парижа заволновались. Будущий британский министр Уолтер Гиннес, лорд Бивербрук, Дейли Мэйл и Ле Монтен протестуют против этого преступного предприятия. Маршал Генри Уилсон публично задевает магната скоропостижной смерти. Ллойд Джордж, восклицает он в палате лордов, поддерживает Грецию, чтобы доставить удовольствие Захарову. Греческое наступление оборачивается катастрофой. 300 тысяч греческих солдат убито, ранено или взято в плен. Результат – победоносный Мустафа Кемаль выметает все греческое из Малой Азии. После тридцати столетий терпеливых усилий древнейшая, прекраснейшая цивилизация мира уничтожена в одном из своих тысячелетних очагов это было худшим делом захаруфа оно стало и последним по крайней мере среди предприятий этого вида в которых он оказался замешан с этих пор захаров будет интересоваться нефтью будучи хозяином банка сены и его филиалов контролируя национальный кредитный банк и совладельческую группу всеобщая нефтяная компания Финансируя газеты и партии, он предложит свое могущество и влияние к услугам Shell Royal Dutch, объединившейся с англо персидской компанией с целью обеспечить себе монополию на огромном рынке Франции и ее колоний. Битва между крупными британскими нефтяными трестами, объединившимися с Захарофом, и американской Standard Oil будет жестокой. Баронет-космополит умрет, не увидев конца гигантской борьбы – которая продолжается и поныне. Примечание. Сэр Безил Захаров умер осенью 1936 года. Он женился на дочери управляющего испанского банка сеньоре Марии дель Пилар Антони Ангело Патросинио Симоне де Мугиро и Беруэте герцогиня де Вильяфранко де Лоскабальерос, первым мужем которой был ее двоюродный брат. Конец примечания.